Глава 16 Психологические уловки Выведение противника из равновесия Расчет на медленность мышления и доверчивость Отвлечение внимания и наведение на ложный след Первое. Гораздо интереснее те уловки, которые можно назвать психологическими. Они основаны на знании некоторых свойств души человеческой и некоторых наших слабостей. Состояние духа во время устного спора имеет огромное влияние на ведение спора. Когда мы в ударе, то есть нами овладевает легкое приятное возбуждение, при котором мысль, память, воображение работают особенно, отчетливо и ярко, мы спорим лучше, чем обыкновенно. Если мы сильно взволнованы чем-нибудь, смущены, растерялись, горячимся, если у нас рассеяно чем-нибудь внимание, мы спорим и соображаем хуже, чем обыкновенно, или даже совсем плохо, конечно, при прочих условиях равных. Отсюда возникает ряд психологических уловок, предназначенных для того, чтобы вывести нас из равновесия, ослабить и расстроить работу нашей мысли. Второе. Для этого существует много разных приемов. Самая грубая обычная уловка – раздражить противника и вывести из себя. Для этого пускают в ход грубые выходки личности, оскорбления, Глумление, издевательство, явно несправедливые, возмущающие обвинения и так далее. Если противник вскипел, дело выиграно. Он потерял много шансов в споре. Некоторые искусно стараются взвинтить его до желаемой степени. Я видел такую уловку Несправедливостью и насмешками софист вывел из равновесия своего противника юнца. Тот стал горячиться, тогда софист принял вид несказанного благодушия и покровительный тон. — Ну, Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. — Ну что вы, батюшка, стоит так горячиться, успокойтесь, успокойтесь! — «Какая вы горячка!» и так далее. Так ведь довел юнца до белого коления. У того и руки дрожат от волнения и негодования. Бросается сослепу в споре, куда не попало. Перестал соображать совсем и, конечно, провалился но применяют и разные другие способы, чтобы вывести из равновесия. Иной намеренно начинает глумиться над вашим, святая святых. В личности он не пускается, нет. Но взвинтить может неосторожного идеалиста до последнего предела. Если спор очень важный, при слушателях ответственный то, говорят, иные прибегают даже к уловке артистов. Некоторые артисты, например, певцы, чтобы подрезать своего соперника перед выступлением, сообщают ему какое-нибудь крайне неприятное известие чем-нибудь расстраивают его или выводят из себя оскорблением и тому подобное и тому подобное, в расчете, что он после этого не будет владеть собой и плохо споет. Так, по слухам, не гнушаются поступать изредка некоторые спорщики перед ответственным спором. Лично мне никогда не приходилось наблюдать этой подлой уловки, но, несомненно, Возможно, и она. Нужно и против нее быть настороже. Третье. Если противник человек необстреленный, доверчивый, мыслящий медленно, хотя может быть и точно, то некоторые наглые фокусники мысли стараются ошарашить его в устном споре, особенно при слушателях. Говорят очень быстро выражают мысли часто в труднопонимаемой форме, быстро сменяют одну-другую. Затем, не дав опомниться, победоносно делают вывод, который им желателен, и бросают спор «они победили». Наиболее наглые, иногда не стесняются приводить мысли без всякой связи, иногда нелепые – И пока медленно мыслящий и честный противник старается уловить связь между мыслями, никак не предполагая, что возможно такое нахальство, они уже с торжествующим видом покидают поле битвы. Это делается чаще всего перед такими слушателями, которые ровно ничего не понимают в теме спора, а судят об успехе или поражении по внешности. вот Известный пример уловки из векфельского священника.